сформировал просчет. 20 минут это заняло. Когда мы прибыли на место, я проинформировал его, что мы прибыли». «Ты самоуверен?» спросил он. Я сообщил ему, что я самоуверен. Он сдвинул автомобиль на обочину. «Мы остановимся здесь и поедим завтрак», — сказал он. «Здесь?» — спросил я, потому что это было не впечатляющее место с несколькими метрами грязи промеж и бетонной стеной, которая отделяла дорогу от сельскохозяйственных угодий. «Я думаю, это место высокой пробы», — сказал дедушка, и я знал, что не противоречить ему было элементарной вежливостью. Мы уселись насестом на траву и стали есть, в то время как Сэмми Дэвис наимладшая предприняла попытку слезать саду Супервея желтые полосы. «Если еще раз напутаешь, — сказал дедушка, жуя колбасу, — я остановлю машину, и ты выйдешь из нее с ногой в жопе. Это будет моя нога, это будет твоя жопа. Понятно тебе эта вещь?» Мы прибыли в Львов всего за одиннадцать часов, но все-таки сразу пропутешествовали к вокзалу, как распорядился отец. Найти его было емко трудно, и мы много раз становились потерянными людьми. Это дало дедушке ярость. «Ненавижу Львов», — сказал он. Мы пребывали там 10 минут. Львов большой и впечатляющий, но не как Одесса. Одесса очень красивая, с множеством знаменитых пляжей, на которых девочки лежат на спинах и экспонируют свои первосортные груди. Львов — это город вроде Нью-Йорка в Америке. По правде, Нью-Йорк был спроектирован по модели Львова. В нем есть очень высокие строения, целых шесть уровней, всесторонние улицы, вместимостью в целых три машины и много мобильных телефонов. В Львове много статуи и много мест, на которых раньше располагались статуи. Я никогда не свидетельствовал места, оформленного таким количеством бетона. Всё было бетон и всюду, я вам скажу, что даже небо, бывшее серым, выглядело забетонированным. Это именно то, о чем мы с героем заговорим позже, когда испытаем отсутствие слов. — Ты помнишь весь этот бетон во Львове? — спросил он. — Да, — сказал я, — я тоже. В истории Украины Львов — очень важный город. Если хотите знать почему, то я не знаю почему, но я уверен, что мой друг Грегори знает. Львов не так впечатляющий изнутри вокзала. Там я околачивался больше четырех часов, поджидая героя. Вообще-то все пять, потому что поезд у него был с промедлением. Меня нервировало, что приходится околачиваться на вокзале без дела и даже без плеера. Но меня радовало, что не приходится быть в автомобиле с дедушкой, который наверняка сделался ненормальным от ожидания, и Сэмми Дэвис наимладшей, которая всегда ненормальная. Станция не была обыкновенная, потому что с потолка свисали синие и желтые бумажки. Они свисали оттуда в честь первого дня рождения новой Конституции. Это не преисполнило меня гордостью, но я был умиротворен, что герой лицезреет их, выгружаясь из пражского поезда. Он приобретет отличное представление о нашей стране. Возможно, он подумает, что желтые и синие бумажки свисают специально для него, потому что я знаю, что это еврейские цвета. Когда поезд его, наконец, прибыл, обе мои ноги были несгибаемыми от пребывания вертикальным человеком такую длительность. Я бы, может, и присел на сестом, но пол был очень грязный, а я был в бесподобных синих джинсах, надетых, чтобы обескорежить героя. От отца я знал, из какого вагона он выгрузится, и когда поезд прибыл, попробовал до него дойти». Но с двумя несгибаемыми ногами это было очень трудно. Я держал табличку с его именем перед собой и много раз припадал на ноги, заглядывая в глаза встречным. Когда мы обнаружили друг друга, я был очень фраппирован его наружностью. «Это американец?» — подумал я. «И еще, это еврей?» Он был беспощадно низкого роста. Он был в очках и с уменьшительным волосом, который нигде не был расщеплен, а располагался у него на голове как шапка. Если бы я был как отец, я мог бы даже обозвать его шапкой. Он не выглядел ни как американцы, которых мне доводилось освидетельствовать в журналах, с желтым волосом и мускулами, ни как евреи из исторических книг, безволосые, костистые. На нем не было синих джинс или униформы. По правде, он вообще не отличался особенностями. Я был недоошеломлен по максимуму. Он, должно быть, засвидетельствовал мою табличку, потому что звезданул меня по плечу и сказал «Алекс», я сказал «Я».